Канада, 1975 год Телебашня в Торонто По высоте ее уже обогнали другие небоскребы и башни. Но тем не менее в Канаде Сен-Тауэр считает символом страны. На нее любуются, ее фотографируют, ею гордятся. Ежегодно 2 миллиона туристов посещают телебашню. На скоростных лифтах они поднимаются на 350 метров, а можно еще выше, на 450 метров. Оттуда открывается величественная панорама Торонто. По нынешним меркам ее высота вместе с антенной не очень велика — 553 метра. Всего на пару десятков метров выше Останкинской телебашни в Москве. Но в 1975 году... Когда ее только возвели, она стала рекордсменкой. Это был национальный триумф канадцев. Построили ее за рекордно короткий срок – 40 месяцев. Инициатором возведения была, как-то ни странно, канадская национальная железная дорога. Дело в том, что телевизионные помехи создавались на экранах практически всех телевизоров в Торонто, и причиной тому были высокие здания и близлежащая железная дорога. Чтобы избавиться от помех, нужно было построить высокую телебашню. Решили сделать ее самой высокой в мире, чтобы она стала не только символом города, но и страны. Специалисты из Торонто отправились в разные города мира, в первую очередь к соседям в США, чтобы изучить вопрос строительства высотных сооружений, узнать сильные и слабые стороны напряженного бетона, выбрать наиболее подходящую форму для башни. Подобных высотных сооружений в Канаде еще не возводили. Но их не возводили и в США. Строительство началось 6 февраля 1973 года. Предварительная стоимость работ оценивалась в 57 миллионов долларов. Около полутора тысяч человек принимали участие в ее сооружении. Сначала вырыли котлован глубиной 15 метров для фундамента, подняв на поверхность 63 тысячи тонн земли и сланцевой глины. Основание утрамбовали и по-особому обработали. Для башни изготовляли высококачественный бетон, его заливали в гигантские формы и, не дожидаясь застывания, поднимали выше и выше. За один день башня вырастала на 6 метров. Спустя 7 дней, когда бетон застывал, проверяли его на прочность. Чтобы не допустить отклонения башни от вертикали, использовали стальной цилиндр весом 100 кг который висел на длинном тросе и каждые два часа проверяли отклонение бетон использовали до высоты 450 метров затем башни наращивали стальными мачтами. в работе помогали вертолеты крана сикорского в общей сложности все сооружение весит 130 тысяч тонн Башня состоит из трех монолитных опор граней, сужающихся кверху и устремленных высь на 350 метров. Выше расположен семиэтажный служебный блок, в котором разместились телевизионные студии, ресторан, залы для посетителей, ночной клуб и два маленьких кинотеатра. На высоте 450 метров находится этаж для метеонаблюдений и так называемый Space Deck со смотровой площадкой. Окна в нем наклоны формы, и посетителям надо обладать немалым мужеством, чтобы подойти к краю окна. Зато оттуда открывается перспектива на 160 км в округе. В башне действуют 4 лифта. Они взлетают со скоростью 350 метров в секунду. Строители убеждены, что если подует ветер даже со скоростью 200 км в час, Башня отойдет от своей вертикальной оси максимум на 2,5 метра, но выдержит. Если потребуется спуститься пешком, то строители предусмотрели и такой вариант. 2570 ступеней по железной лестнице.